Глава д е в я т а Всегда после смерти какого-нибудь человека нас охватывает какое-то остолбенение, настолько трудно понять этот приход небытия и заставить себя поверить в него. Но когда Шарль заметил, что она неподвижна, он бросился на нее с криком «Прощай, прощай!» Омэ й к а н е в ы вытащили его из комнаты «Образумьтесь!» — Да, — говорил он, вырываясь, — я буду благоразумен, я не сделаю ничего дурного, но оставьте меня, я хочу ее видеть, это моя жена. И он плакал. — Плачьте, — сказал аптекарь, — не противьтесь природе, это принесет вам облегчение. Ослабев, как ребенок, Шарль позволил себя у в е с т и вниз в залу, и господин Омэ вскоре пошел домой. На площади к нему пристал слепой, который, дотащившись до Ион Вилля, в надежде на антифлагистическую мазь, расспрашивал каждого прохожего, где живет аптекарь. — Ну вот еще, как будто бы у меня нет множества других дел. — А, тем хуже для тебя. Приходи в другой раз. И о м а стремительно скрылся в аптеку. Ему нужно было написать два письма, приготовить успокоительные снадобья для Бавари, выдумать какую-нибудь ложь, чтобы воспрепятствовать слухам об отравлении, и написать в этом духе заметку в маяк. Кроме того, множество людей ждало его, чтобы услышать новости. И когда все ионвильцы услышали его версию о том, как она, приготовляя ванильный крем, приняла мышьяк за сахар, Оме снова вернулся к Баварии. Он застал его в одиночестве. Господин Кеневе только что уехал. Шарль сидел в зале, в кресле у окна, уставившись в пол взглядом идиотом. «Теперь нужно было бы, — сказал аптекарь, — чтобы вы сами назначили час церемонии». «Зачем?» «Какой церемонии?» И он испуганным голосом пролепетал. «О, нет, не правда ли? Нет, я хочу ее оставить здесь». Аптекарь, чтобы сделать что-нибудь, взял с этажерки графин с водой и полил герани. — А, — благодарю, — сказал Шарль, — вы очень добры. И он не кончил фразы, задыхаясь под наплывом воспоминаний, вызванных этим жестом аптекаря. Тогда, чтобы развлечь его, Омэ счел уместным поговорить немного о садоводстве. Растения нуждаются во влаге. Шарль в знак одобрения кивнул головой. — Впрочем, теперь уже скоро настанут хорошие дни. — А, — произнес б а Вари. Аптекарь, не зная, что сказать, начал тихонько отодвигать маленькие занавески окна. — Смотрите, вот проходит господин Тюваш. Шарль повторил как автомат. — Проходит господин Тюваш. Ом и не посмел снова заговорить с ним о распоряжениях, касающихся похорон. Но священнику удалось убедить Шарля. Он, заперся в кабинете, взял перо и, проплакав некоторое время, написал... Я хочу, чтобы ее похоронили в подвенечном платье, в белых ботинках и в венке. Волосы ее распустить по плечам. Три гроба — дубовый, красного дерева и свинцовый. Пусть мне ничего не говорят. У меня хватит сил. Пусть покроют ее целиком большим куском зеленого бархата. Так я хочу. Сделайте это. Эти господа очень удивились. романтическим желанием Бавари, и аптекарь сейчас же сказал ему, «Бархат кажется мне излишним, к тому же расход». «Разве это ваше дело?» — в о с к л и к н у л Шарль. «Оставьте меня! Вы не любили ее! Уходите отсюда!» Священник взял его под руку, чтобы заставить пройтись по саду. Он рассуждал о тщете всего земного. Бог велик и очень добр, следовало безропотно подчиниться его велениям и даже благодарить. Шарль разразился богохульными словами. «Я проклинаю вашего Бога!» «Дух м я т я ж а еще владеет вами», — вздохнул священник. Шарль был уже далеко. Он шел большими шагами вдоль стены, около фруктовых деревьев, скрежетал зубами и поднимал к небу взгляды, полные проклятий. Но ни один листок от этого не шелохнулся. Шел маленький дождь. Шарль, у которого была обнажена грудь, в конце концов стал дрожать от холода. Он вернулся и сел в кухне. В шесть часов послышалось громыхание железа на площади. Это приехала ласточка. И он стоял, прислонясь лбом к стеклу и смотрел, как один за другим выходили все пассажиры. Фелисите послала ему матрас в гостиной. Он бросился на него и заснул. Господин Омэ, несмотря на то, что он был философом, относился к мертвым с уважением. Поэтому, простив Шарлю его обиду, он явился вечером, чтобы бодрствовать у трупа, взяв с собой три книги и тетрадь для заметок. Господин Бурнизьен уже находился там, и две толстые свечи горели у изголовья кровати, которую выдвинули из а л ь к о в а Аптекаря тяготило молчание. и он не замедлил высказать несколько жалоб об участи этой несчастной молодой женщины. И священник ответил, что сейчас остается лишь молиться за нее. «Однако», — продолжал Омэ, — «одно из двух. Или она умерла в благодати, как выражается церковь, и тогда ей совсем не нужны ваши молитвы, или же она скончалась нераскаянной? Так, мне кажется, называет это церковь, и тогда...» Бурнезьен прервал его. возразив сердитым тоном, что в этом случае молиться следовало не меньше. Но, — возразил а п т е к а р ь если Богу известны все наши нужды, для чего вообще необходима молитва? «Как — Как? — вскричал священник. — Молитва! Значит, вы не христианин? — Простите, — сказал Ома, — я восхищаюсь христианством. Оно сначала освободило рабов, внесло в мир мораль, дело не в этом. Все священные книги... — О, что касается священных книг, то почитайте историю. Известно, что они были подделаны иезуитами. п о ш е л Шарль и, подойдя к кровати, тихо отдернул занавеси. г о л о в а Эммы склонилась к правому плечу. Угол ее рта, который был раскрыт, образовал как бы черную дыру в нижней части ее лица. Большие пальцы были пригнуты к ладоням. Какая-то белая пыль облепила ее ресницы, и глаза ее начинали исчезать под липкой пленкой, похожей на тонкую паутину, как будто бы пауки выткали ее. Простыня ввалилась между ее грудью и коленями, приподнимаясь потом только над пальцами ног, и Шарлю казалось, что бесконечная тяжесть, огромная глыба давит на нее. На церковной колокольне пробило два часа. Слышен был громкий плеск реки, протекавшей во мраке под террасой. Господин Бурнизиен по временам шумно сморкался, а Омэ скрипел пером по бумаге. — Ну, милый друг мой, — сказал он, — идите сюда. Это зрелище раздирает вам сердце. Как только Шарль ушел, аптекарь и Кюре начали свою дискуссию. — Прочтите Вольтер, — а говорил один, — прочтите Гольбаха, прочтите энциклопедистов. «Прочтите письма нескольких португальских евреев», — говорил другой прочтите. «Смысл христианства, труд Николя, бывшего судьи». Они разгорячились, раскраснелись и говорили оба сразу, не слушая друг друга. Бурнизен был возмущен подобной дерзостью, Омэ удивлялся подобной глупости. Еще немного и они дошли бы до взаимных оскорблений, но в это время внезапно снова появился Шарль. Какое-то колдовство влекло его суда. и он все время поднимался по лестнице. Он остановился против нее, чтобы лучше ее разглядеть, и он терялся в этом созерцании, которое уже не было мучительным, так как было слишком глубоким. Он вспоминал рассказы о каталепсии и чудесах магнетизма. Он убеждал себя, что если он захочет всем напряжением своей воли, ему, может быть, удастся ее воскресить. Однажды он даже нагнулся к ней, И тихо к л и к н у л «Эмма! Эмма!» Его дыхание, вырвавшееся с силой, заколебало пламя свечей у стены. На рассвете приехала госпожа Бавари-мать. Обнимая ее, Шарль снова разрыдался. Она попыталась, как это уже попробовал а аптекарь, сделать несколько замечаний по поводу расходов, связанных с похоронами. Но он так рассердился, что она замолчала. И он даже поручил ей немедленно отправиться в город, чтобы закупить все, что нужно. Все после обеденное время Шарль оставался один. Берту отправили к госпоже Омэ. Фелисите сидела наверху в комнате с госпожой Лефрансуа. Вечером он принимал посетителей. Он вставал и пожимал руки, будучи не в силах говорить. Новоприбывшие усаживались около других, образовавших перед камином большой полукруг. Опустив голову, положив ногу на ногу, они сидели, покачивая носком ботинка, и время от времени тяжко вздыхали. И каждый из них безмерно скучал, но никто не хотел уходить. Уме снова пришел в девять часов. Он все время мелькал на площади в течение этих двух дней, нагруженный большим количеством камфоры, бензоя и ароматических трав. Он принес также склянку хлора для того, чтобы уничтожить миазмы. В это время служанка, мамаша Лефрансуа и госпожа Бавари-мать возились около Эммы, кончая ее одевать. И они опустили длинную жесткую вуаль, которая закрывала ее вплоть до атласных башмаков. Фелиси Те рыдала. — О, моя бедная госпожа, моя бедная госпожа! — Посмотрите, — со вздохом сказала трактирщица, — как она еще до сих пор мила, прямо будто сейчас встанет. Потом они нагнулись для того, чтобы надеть на нее венок. Пришлось немного приподнять голову, и тогда струя черной жидкости хлынула, как рвота из ее рта. — О, боже мой, платье! — осторожно! — в о с к л и к н у л госпожа Лефрансуа. — Помогите же нам! — сказала она аптекарю. — Уж не боитесь ли вы случайно? — Я боюсь, — ответил он, пожимая плечами. — Ну да. Я и не то видел в больнице, когда изучал формацию. Мы варили пунш в анатомическом театре во время вскрытия. Небытие не вызывает ужаса у философа. И я даже, я часто говорю об этом, я даже намерен завещать свое тело клиникам для того, чтобы послужить после смерти науки». Кюре, возвратившись, спросил, как поживает господин Бавари. Выслушав ответ аптекаря, он сказал, «Удар, понимаете ли, еще слишком силен». Тогда Уме поздравил его с тем, что он не подвержен, как большинство людей, опасности потерять любимую подругу. Тут сейчас же началась дискуссия о безбрачии духовенства. — Ибо, — говорил аптекарь, — неестественно, чтобы мужчина обходил с я б е з ж е н щ и н ы Известно преступление, но, клянусь честью, — воскликнул священник, — как вы хотите, чтобы человек, состоящий в браке, мог, например, хранить тайну исповеди? Омэ ополчился на исповедь. Бурнезьен ее защищал. Он распространялся о перерождении, которое она производит. Он рассказал несколько анекдотов о ворах, внезапно ставших честными людьми. Военные, приближаясь к исповедальне, чувствовали, как чешуя спадала с их глаз. Во Фрейбурге был министр. Его собеседник спал. Аббату стало душно. Воздух в комнате был слишком тяжел. И он распахнул окно, отчего аптекарь проснулся. — Ну, одну щеботочку, — сказал он. — Нюхните, это освежает. Где-то вдалеке раздался протяжный лай. — Слышите, как воет собака? — сказал аптекарь. — Говорят, что они чуют покойников, — ответил священник. — Это как пчелы, которые улетают из улья, если в доме мертвец. Он и не восстал против этих предрассудков, потому что снова заснул. Господин Бурнезиен более крепкий и еще некоторое время продолжал беззвучно шевелить губами, но потом, сам того не замечая, опустил подбородок, выронил толстую черную книгу и захрапел. Они сидели друг против друга, с выпеченными животами, распухшими и насупленными лицами, после стольких разногласий поддавшись, наконец, оба одной и той же человеческой слабости. и они шевелились не больше, чем труп, лежавший около них, который, казалось, спал. Шарль, войдя в комнату, не разбудил их. Это было в последний раз. Он пришел проститься с ней. Ароматические травы еще курились, и клубы голубоватого дыма сливались у края окон с проникавшим в комнату туманом. Мерцало несколько звезд, и ночь была теплой. Воск свечей крупными слезами падал на простыни кровати. Шарль смотрел, как они горят, утомляя глаза языками их желтого пламени. Отблески света дрожали на атласе п л а т ь я белом, как лунное сияние. Эмма исчезла под ними, и Шарлю казалось, что, выходя из самой себя, она смутно расплывалась в окружающих предметах, терялась в тишине, в ночи. проносившемся ветре, во влажных испарениях, которые п о д н и м а л и с ь с земли. Потом внезапно он увидел ее в саду, в тосте, на скамье у терновой изгороди или же в руане, на улицах, на пороге их дома, во дворе фермы Берто. Он слышал еще смех парней, весело танцевавших под яблонями. Комната была полна ароматом ее волос, и ее платье шуршало в его руках, как будто трещали искры. Это она, вот та. Он долго вспоминал все исчезнувшие радости, ее позы, жесты, тембр ее голоса. За одним приступом отчаяния, сейчас же неутомимо, как волны разбушевавшегося моря, налетал другой. Страшное любопытство овладело им. Медленно, кончиками пальцев, дрожа, он приподнял ее вуаль, но он закричал от ужас а и крик его разбудил двух других они повлекли его вниз в залу потом пришла ф е л и с и т е и сказала что он просит п р я т ь ее волос отрежьте сказал аптекарь и так как она не решалась он подошел сам с ножницами в руке он дрожал так сильно что в нескольких местах на виске проколол кожу наконец преодолев волнение Омэ быстро щелкнул несколько раз ножницами, от этого в прекрасных черных волосах остались белые просветы. Аптекарь и Кюре снова погрузились в свое занятие, изредка впадая в дремоту и обвиняя в этом друг друга при каждом новом пробуждении. Тогда господин б у р н и з е н кропил в комнате святой водой, а о м е бросал на пол немного хлору. Фелисите предусмотрительно оставила для них на комоде бутылку водки, сыр и большой сдобный хлеб. И аптекарь, выбившийся из сил, к четырем часам утра вздохнул право, я с удовольствием подкрепился бы. Священник не заставил себя просить. Он вышел, чтобы отслужить краткую мессу, и вернулся. Потом они ели и пили, все время немного посмеиваясь, сами не зная чему, возбужденные той безотчетной веселостью, которая овладевает нами после долгих часов печали. И за последней рюмкой священник сказал аптекарю, хлопая его по плечу, — В конце концов мы с вами столкуемся. Внизу в вестибюле они встретили пришедших рабочих, и Шарль в течение двух часов должен был выносить пытку молотка, который стучал по доскам. Потом ее снесли вниз в дубовом гробу, и вставили этот гроб в два других. Но свинцовый гроб был слишком просторен, и пришлось законопатить промежутки шерстью, вынутой из т ю ф и к а Наконец, когда все три покрышки были пригнаны, заколочены и запаяны, гроб выставили перед входом. Двери распахнули настиж, ь Ион Вильца начали стекаться к дому. Приехал отец Руо. Он лишился чувств на площади, Увидев черное сукно.